и справедливость. И храбрецы из разных мест собирались под это знамя. Юань Шао тем временем собрал 30 тысяч воинов и тоже присоединился к Цао Цао. Откликнулись на призыв Цао Цао и все князья, и любей со своими названными братьями Гуань Юйем и Джан Фэем. Цао Цао, приказал зарезать быка и лошадь для жертвоприношений и созвал на совет всех князей, чтобы обсудить план похода. На совете была дана клятва и избран предводитель Юань Шао. На следующий день возвели трехъярусный помост, по краям его установились тяги пяти кланов, а на самом верху белое на желтом древке знамя. Тут же положили полномочному грамоту и печать полководца и попросили Юань Шао подняться на возвышение. Юань Шао в полном облачении, с мечом у пояса, поднялся по ступеням, воскурил благовоние и, поклонившись всем, произнес клятву. Несчастье постигло ханьский правящий дом, прервана родословная нить императоров, мятежник дун- Джо, Воспользовавшись распрями, бесчинствует, бедствия обрушиваются на знатных, жестокость изливается на народ. Мы, Юань-Шао и союзники, опасаясь гибели династии, объединили наши войска, дабы помочь государству. Связывая себя клятвой... Обещаем действовать единодушно и быть достойными подданными поднебесной. Пусть сгинет и лишится потомства тот, кто нарушит эту клятву. Царь неба, царица земля и светлые духи наших предков, будьте тому свидетелями. Произнеся клятву, Юань Шао выпил глоток крови и спустился с помоста. После этого Все направились в шатер, и когда вино обошло несколько кругов, Юань Шао стал распределять должности. Начальником головного отряда был назначен Суньцзян, правитель области Чанша. Он тут же выступил в поход к перевалу Сэйшуй. Войска, охранявшие перевал, немедленно послали гонца в Лоян уведомить о случившемся Дуньцжо. «Не печальтесь, отец мой», — сказал Люйбу с поклоном, — «дозвольте мне с нашим храбрым войском пойти на перевал. Мы отрубим всем этим князьям головы и выставим их у ворот столицы». Но тут кто-то заявил, «стоит ли большим тесаком резать цыпленка? Я сам могу обезглавить князей. Это так же легко, как вытащить что-либо из своей суммы» взглянул на говорившего. Был он ростом в 9 ч, с поступью тигра, телом волка, головой барса и длинными, как у обезьяны, руками. Звали его Хуасюн. Дунчжоу понравились его слова, и он, назначив его на высокую должность, дал ему 50000 войско. Хуасюн в ту же ночь двинулся к перевалу. Тем временем один из князей, Бао Синь, не желая, чтобы Суньцзян совершил подвиг первым, тайно послал своего брата Бао Джуна с тремя тысячами конных и пеших воинов опередить Суньцзяня и вступить в бой с врагом. Хуасюн со своим отрядом бросился ему навстречу и обратил в бегство. Потом настиг его и снёс ему голову, которую тотчас же и отправил с гонцом Хуасюн к дунь Сунь-Дзян приблизился к перевалу с четырьмя военачальниками. На нем был сверкающий серебряный панцирь, на голове красная повязка, у пояса древний кованный меч, и восседал он на пестрогривом коне. «Эй вы, пособники злодея!» — крикнул Сунь-Дзян. «Сдавайтесь!» В бой с ним вступил Ху-Джен, помощник Хуа-Сюна, но был сражен и замертво упал с коня. Цуньцзянь подал сигнал к наступлению, но с перевала посыпались стрелы и камни, и он вынужден был отвести войска.